Выдвинув средний ящик, он вынул из него связку ключей, затем один за другим открыл другие ящики. Они были набиты бумагами. Пролистав бумаги судя бегло их просмотрел и убедившись, что в них нет ничего достойного его внимания, закрыл все ящики. Затем привел в порядок настольный письменный прибор, состоящий из хрустальной чернильницы с двумя углублениями для чернил, одно красное, другое синее. и пара ручек тех же цветов. Чернила уже высохли. Вы пришли, с Алькальду понравилось, сказал секретарь. Покачиваясь в кресле, судья с мрачным видом следил за тем, как тот смахивает пыль с обивки. Секретарь смотрел на него во все глаза, словно хотел запомнить его навсегда вот именно таким. В таком вот положении и при таком освещении. И ты, че в его сторону указательным пальцем сказал, вот именно в таком положении, как вы сидите сейчас, и пришили судью Виттеллу». Судья прикоснулся пальцами к вздувшимся на висках венам. Головная боль возвращалась. А я был вон там, продолжал рассказывать секретарь, указывая на пишущую машинку и выходя из-за перегородки. Тут он опирся её перила и всё так же таратория безумолко прицелился словно из винтовки щёточкой в судью Аркадию. В этот миг секретарь походил на грабителя почтовых поездов из какого-нибудь ковбойского фильма. Войдя трое полицейских стали вот так, изобразил он. А судья Вителла, как только их увидел, сразу же поднял руки и медленно так проговорил: "Не убивайте меня". Но они: "Бабах, кресло туда, он сюда". Короче, валяется весь набитый свинцом. Судья Аркадий обхватил голову руками, Он чувствовал, как под его пальцами пульсирует кровь. Секретарь снял с лица платок, а щёточку повесил за дверь. И всё это произошло потому, что по пьянке брякнул, что он мол здесь для того, чтобы гарантировать чистоту выборов, подытожил секретарь. Он в недоумении умолк, глядя на скрючившегося над письменным столом судью Аркадию, сжимавшего голову руками. Вам совсем хреново? Судья сказал да и, рассказав секретарю о прошедшей ночи, попросил, чтобы тот принёс из бильярдной более утоляющее и две бутылки ледяного пива. Когда с первой бутылкой было покончено, в сердце Суди не осталось и следа от былых мучений. Он сиял, как чисто вымытое стекло.